Глава 14. Утром в понедельник я просыпаюсь в раю. Варю себе чашечку кофе, неторопливо пью его на террасе у бабушки и думаю о том, что в Москве сейчас люди спешат на работу и штурмуют переполненные вагоны метро. Всё это кажется бесконечно далёким, как будто я перенеслась в другой мир, прилетев на Санторини. А ведь такими могут быть все мои понедельники, если мне удастся возродить отель В Москве я мечтала о том, что когда-нибудь дорасту до начальницы, и тогда у меня появится свой кабинет с панорамным окном и видом на край шик неба с облаками. А на Сантарине у меня целый отель с шикарными видами на море, а по вечерам закаты, ради которых съезжаются туристы со всего мира. Я позволяю себе помечтать, как принимаю свою начальницу в обновлённом отеле, а она, ах, этот восторго глядя на море, из завистью говорит, какая я счастливая. Почему-то я не сомневаюсь, что она бы хотела махнуться со мной местами и променять свой кабинет в Москва-Сити на террасу на Санторини. Так почему же я должна отказываться от такого шанса? С каждым днём, проведённым здесь, мне всё меньше хочется уезжать и всё больше хочется остаться. А пока я беру сумочку, кладу в неё телефон и бегу наверх. Скоро придёт Стефанос. И от одной мысли о черноглазом художнике с тёмными кудрями моё сердце начинает биться чаще. Только не влюбляйся, мысленно предупреждаю себя, а в глубине души понимаю, что уже поздно. Вчерашний закат сделал своё дело и связал нас узами более крепкими, чем кольцо Кирилла на пальце. Стоит мне подняться на ресепцию, как мобильник ловит сигнал Wi-Fi из таверны Яниса, и на WhatsApp начинают сыпаться сообщения от Кирилла. Оказывается, вчера он писал мне, извинялся, что мы не договорили и хотел продолжить разговор, а ещё просил прислать ему фотку знаменитого заката на Санторини. Мне становится мучительно стыдно, ведь я даже не вспомнила о нём, потому что провела вечер со Стефаносом, и сегодня тоже собираюсь развлекаться с художником, пока Кирилл будет киснуть в офисе. Начиная набирать сообщение в ответ, пишу, что тут перебои с интернетом, и я только увидела его СМС. Но тут раздаётся стук в дверь. Это Стефанос. Я торопливо заканчиваю сообщение, желаю Кириллу хорошего дня и начала рабочей недели. Бросаю телефон в сумочку и выхожу в прекрасное, солнечное греческое утро. Нас встречает ослепительно улыбающийся Стефанос. На нём голубая футболка, подчёркивающая загорелое лицо, потёртые джинсы и чёрная кожаная косуха. Он выглядит как рок-звезда, и от него исходит такая же аура обаяния, и уверенности в себе. Всё это не очень-то сочетается с образом бедного художника. В нём явно есть какая-то тайна, и мне хочется её разгадать. Калимера приветствует меня он. Калимера, улыбаясь в ответ, запираю синюю дверь отеля и иду за ним по пустынной улочке. Кроме нас на улице никого. В тени соседнего дома спят три собаки на расстоянии метра друг от друга. Солнце уже почти придвинулось к ним и скоро разбудит, а пока мы обходим их, чтобы не потревожить. Чуть дальше, прямо в белокаменной стене, я замечаю железный ящик с надписью по-английски: "Еда для животных". На дне виднеются остатки сухого корма, надо будет захватить пачку в магазине на обратном пути. Стефана с приводит меня к парковке и останавливается у байка, прислонённого к дереву. Один шлем висит на руке, второй он достаёт из багажника и протягивает мне. Готова со мной прокатиться? А у меня есть выбор. Я беру шлем, а когда Стефанос садится за руль, мне приходится тесно прижаться к нему и обнять за спину, держись крепче. Бросает он и заводит мотор. Байк срывается с места, и мы мчим по дороге. Ветер бьёт мне в лицо, развевает волосы, торчащие из-под шлема. И я чувствую абсолютную пьянящую свободу. Кто сказал, что понедельник день тяжёлый? Впереди целый день, полное солнце, небо, прекрасный пейзаж и счастье. Хира, ещё одна визитная карточка Санторини. Иаты до неё всего 7 км. Вскоре мы уже паркуемся в центре, и Стефанос берёт меня за руку и уводит в лабиринт тусклых улочек. Первые попавшиеся кафешки мы заказываем по капучино и круассану и по-быстрому завтракаем во внутреннем дворике среди белых стен, уютно устроившись на скамейках с разноцветными вышитыми подушками. Интерьеры выглядят очень необычно и совсем не похожи на московские кафе. Глядя на часы, почти 9:00 утра, я думаю о том, что мои коллеги сейчас уже спешат на работу в Москва-Сити, чтобы просидеть целый день в душном офисе. Сейчас всего спустя 3 дня на Санторини, такая жизнь мне кажется тюрьмой. О чём задумалась? спрашивает Стефанос. Я делюсь своими мыслями, и он согласно кивает. Я бы не смог работать в офисе. Разве это жизнь? Каждый день одно и то же. Я не перебиваю его, жду, что он расскажет ещё что-то о себе, но Стефанос не стремится откровеничать, а вот меня расспрашивает. Чем я работаю в Москве, чем занимаюсь, о чём мечтаю. Я рассказываю ему, что мечтаю стать начальницей и переехать в кабинет с панорамным окном. Стефано смеётся. Зачем переезжать в другую клетку? У тебя ведь теперь есть свой собственный отель. Туристы со всего мира съезжаются на Сантарине, чтобы хоть однажды увидеть такой закат, который открывается с террасы твоего отеля. А ты теперь можешь любоваться им хоть каждый день. Я пью капучино с воздушной пенкой и молчу. Если бы всё было так просто, как представляет себе художник. Ну что, идём гулять? Стефано допивает свой кофе, и мы выходим из уютного кафе на улице, которая постепенно заполняется туристами. Фира более крупный городок, тогда как Ияб посёлок. Он тоже расположен на верху Кальдеры, и с ответных скал открываются головокружительные виды. Но до них мы пока не дошли, а идём в сторону моря, мимо магазинов и ресторанов. Даже не в сезон, здесь достаточно туристов. И Стефанос держит меня за руку, чтобы не потерять в толпе. Мы проходим по шумной сувенирной улочке, мимо стоек с открытками с видами Санторини, мимо стеклянных витрин ювелирных магазинов, мимо уличных прилавков с льняными скатертями с вышитыми оливковыми ветвями, мимо палаток с греческим вином и греческой косметикой. и корзин с морскими губками. Если любопытством глазею по сторонам, для меня всё в диковинку, а Стефанос идёт прямо, даже не глядя на витрины. В одной из лавочек туристы обступили стенд с чёрными колоннами. Что это? Я замедляю шаг. Подвески из вулканической лавы, объясняет Стефанос. Хочу себе такую. Мы зависаем у стенда, и я разглядываю плоские матовые кулоны разных форм: в виде морской звезды, ракушки, солнца, полумесяца. Они стоят недорого, всего несколько евро, но манят меня тем, что содержат в себе энергию вулкана. Мне кажется, что вулкан, создавший Санторини, придаст мне сил, если я буду носить на шее его частичку. Наконец, я останавливаюсь на подвеске в виде плоской ракушки. Обычно ракушки белые, но эта из вулканической лавы чёрная. Я подарю её тебе, предлагает Стефанос. А когда я отказываюсь, он настаивает: "Позволь мне, я не могу подарить тебе бриллианты". Он бросает взгляд на мою руку с кольцом Кирилла, и я прячу её за спину. "Но хочу, чтобы у тебя осталось что-то на память обо мне и об этом прекрасном дне". Стефанос улыбается мне, но глаза у него грустные. Мы оба понимаем, что у нашего курортного романа не будет продолжения, и ловим момент, наслаждаемся солнечным днём, пока мы вместе. Он отходит к кассе, чтобы заплатить за кулон, а когда возвращается, надевает его мне на шею. Мне приходится приподнять распущенные волосы, пока он справляется застёжкой. В Москве я выпрямляла их утюжком, но тут позволяем виться, как задумано природой. И ведь у моей бабушки были такие же. Готово. Я касаюсь колонны на шее и чувствую тепло, как будто в нём и впрямь заключена энергия вулкана. Спасибо. Благодарю Стефанаса, он берёт меня за руку и ведёт дальше. У меня уже в глазах мелькает от магазинов, и хочется скорее вырваться из шумных улочек на первую линию к морю. Солнце поднимается всё выше и начинает слепить глаза. Я останавливаюсь у стойки с солнцезащитными очками. Хочу взять первый попавшийся, но Стефано заставляет меня примерять кучу пар, сопровождая процесс то восхищёнными, то забавными комментариями, от которых я хочу в голос. Продавщица начинает бросать на нас недовольные взгляды, и я решаю примерить последние, с пластиковой оправой в форме кошачьего глаза, прежде чем определиться с выбором. "Ну как?" нацепив их на нас, спрашивала Стефаноса. "Богиня?" Восторженно Стонитон прижимая руку к сердцу. У него звонит мобильник. Он вытаскивает его из куртки, бросает взгляд на экран и мрачнеет. Звонок явно не из приятных. Я пока расплачусь, говорю я и иду к кассе с очками. Пока стою у кассы, поворачиваюсь и вижу, как Стефанос с недовольным видом разговаривает по телефону по-гречески, остановившись на углу магазина. Заплатив за очки 5 евро, я выдружаю их на носы, выхожу к нему. Привиде меня он торопливо заканчивает разговор и убирает телефон. Мне любопытно, кто ему звонил, но он ничего не объясняет, а предлагает выпить апельсиновый сок. Его продают в соседней лавочке. Целый я не выпью, сомневаюсь я, глядя на большой стакан. Тогда возьмём один на двоих, предлагает Стефанос, как будто мы пара. Не успеваю возразить, как он уже заказывает напиток у улыбчивого молодого грека. А затем даёт попробовать мне первый. Апельсиновый сок прохладный, с кубиками льда, и хорошо освежает. Я возвращаю Стефану стакан, из которого торчит всего одна трубочка, и он делает большой глоток, плотно обхватывая трубочку губами. Я смущённо отвожу глаза, как интимно это выглядит. Мы делим на двоих один напиток, а ведь даже не целовались. Мы продолжаем нашу прогулку, потягивая сок из одной трубочки, И передавая стакан друг другу, и скоро выходим к обрыву. Впереди раскинулось море. Променад здесь шире, чем в Вие, а от белезные стены слепит глаза. Пары фетра лохматит мои волосы, а с другой туристки срывается алюминиевая шляпка и уносит её на белоснежную террасу вниз. Как и в Вие, домики здесь ступенями спускаются по скале вниз. Мы подходим к белому парапету и глазеем на чёрный кратер вулкана, окружённый морем. Он находится как раз напротив Фиры. Это не Камени. Объясняет Стефанос. Туда можно съездить на экскурсию на кораблике. Небольшие катера снуют из порта у подножия Фиры к вулкану, оставляя белый след на воде. Спуститься в порт можно по канатной дороге, которую я замечаю чуть дальше. Ты первый раз на Санторини? Спрашиваю я, желая узнать чуть больше о своём спутнике. Да. Давно мечтал побывать тут, но раньше не получалось, а теперь понимаю, что всему своё время. Он бросает на меня пламенный взгляд. Я вспыхиваю и делаю большой глоток сока. И надолго ты намерен задержаться? А ты? Он переадресовывает вопрос мне, как будто это от меня зависит, останется он на Сантарине или отправится странствовать дальше. У меня отпуск до четверга. Так мало. расстроенно восклицает он Ведь сегодня понедельник Но я могу остаться ещё на неделю если не успею уладить свои дела здесь Конечно не успеешь успокоившись произносит он Куда спешить это же Греция Сам он, судя по всему, никуда не торопится и готов задержаться на острове хоть на всё лето Интересно, кто ему всё-таки звонил Но я не стану спрашивать захочет, расскажет сам А пока я достаю телефон и снимаю море и белоснежные домики, облепившие скалы. Давай сфотографирую тебя, предлагает Стефанос. Я пытаюсь пригладить волосы, но ветер как назло дует прямо в лицо, беспорядочно развевая их. Стефанос делает несколько кадров на мой смартфон, их охочет. Ну вот, на кого я похожа, ворчу я. Ты прекрасна. От его слов и улыбки на сердце разливается тепло. А теперь вместе. Стефанос стоит рядом, обнимает меня за плечи, и мы делаем селфи. Так просто, как будто мы пара и приехали на Санторини вместе. Даже ветер стихает на миг, и на снимке я получаюсь с ровно лежащими волосами, щекоть к щеке с невероятно красивым молодым греком. Смотри, как здорово. Стефанос возвращает мне телефон. Глядя на селфи, я думаю о том, что мы выглядим как молодожёны, красивые Шисливые. Давай пройдёмся. Стефанос берёт меня за руку и тянет вдоль моря. Я заворожённо разглядываю порталы дверей. Кажется, что они ведут прямо в небо, но на самом деле за ними ступени, которые спускаются на террасу ниже, к видовым ресторанам. Пока я останавливаюсь, чтобы сфотографировать их, нас окликает мужской голос, а Стефанос что-то отвечает по-гречески. Я оборачиваюсь, в тени соседнего дома сидит художник лет 50. А рядом с ним выставлены для примера несколько портретов карандашом. Атракцион для туристов. Что он сказал? Спрашиваю я у Стефаноса. Предлагает нарисовать твой портрет, но я ответила, что сам художник и нарисую свою девушку. А зачем ты соврал? Укоряю я, что я художник, что я твоя девушка. А разве ты не со мной сейчас? Наш спор прерывает старый художник. Он подходит ближе и что-то говорит Стефаносу. Он не верит, что я художник. Стефаносу хмыляется, предлагает мне состязание. Мы оба нарисуем твои портреты, а публика рассудит, кто из нас лучше. Я отказываюсь. Если местному художнику нечем заняться, то мне вовсе не хочется позировать. Лучше прогуляемся дальше по ферии. Ну нет, иначе он решит, что я испугался. Азартно восклицает Стефанос. И вот уже художник даёт ему второй мольберт, чистый лист и карандаш, а меня сажают на складной стул в тени и лицом к морю и другим людям. Сам художник и Стефанос встают спиной к морю, рядом друг с другом, и устанавливают два мольберта, чтобы их работы было видно прохожим. Они считают до трёх и начинают рисовать. Почти сразу же за ними начинают собираться зеваки, привлечённые необычным аттракционом. А Стефанос, не отрываясь от рисунка, ещё и объясняет им по-английски, что тут проходит битва художников. Я не вижу, что они рисуют, но судя по тому, что за спиной Стефаноса собирается больше зрителей, в основном женщины и девушки, к этой битве выигрывает тон. Уличный художник нервничает, бросает взгляды на Стефаноса, но тот слегка поворачивает мольберт, чтобы соперник не видел его работу. Всё состязание занимает не больше получаса. Я слегка замерзаю на ветру, но не успеваю заскучать, потому что наблюдая за тем, как работает Стефанос, и постоянно ловлю на себе его взгляды. Он не просто смотрит на меня, он изучает, переносит мои черты на холст, снова смотрит. Сияет, если получилось, хмурится, если нет, и исправляет начертанное. Карандаш в его пальцах так и порхает, словно ласкает холст. Я перевожу взгляд на его соперника и вижу, тот буквально вонзает карандаш в холст, чертит резко, на меня смотрит, прищурив глаза и закусив губу, а от напряжения у него на лбу выступает испарина. Наконец Стефанос отступает от холста и опускает руку с карандашом. Рисунок закончен, и поклонница за его спиной раздражаются аплодисментами. Уличный художник торопится дорисовать портрет, но Стефанос призывает его остановиться. И тотс дасса скрипит зубами. Готово, Стефана подмигивает мне. На раз, два, три они разворачивают мальберты. С холста Стефанаса на меня смотрит невероятная красавица с чёрными волнистыми волосами, которые играет ветер, опухлые губы слегка приоткрыты в улыбке, словно в ожидании поцелуя. У неё мои черты, но я с трудом узнаю в ней себя. Так вот, какой он меня видит? Уличный художник нетерпеливо кашляет, привлекая внимание к своей работе. Я подхожу к его портрету. Он не завершён до конца, но довольно узнаваем. Художник точно передал фотографическое сходство, но в его работе нет ни настроения, ни чувств, ни души. Ведь я для него всего лишь одна из сотен туристок, которых он рисует на протяжении многих лет. Даже порывы ветра, которые так умело изобразил Стефанос на этом портрете, нет. Мои волосы лежат ровно, как будто меня рисовали не на продуваемой ветром улице, а в студии. Художник пытливо смотрит на меня, и я не могу его обидеть. Хвалю портрет и достаю из кошелька 50 евро. Столько он берёт за свою работу. И подоржество в его глазах, я понимаю, что деньги эти ему не лишние. Сезон ещё не начался, туристов немного. Не просто же так он оклекнул меня, желая подзаработать. Он довольно убирает купюры в карман брюк. И начинает сворачивать лист, чтобы мне отдать. А я подхожу к Стефаносу. Он стоит в окружении своих поклонниц, которые щебечут на английском, французском и русском. Две мои соотечественницы лет 35 без стеснения обсуждают, какой красавчик этот художник. Я бы не отказалась позировать ему ню. Игриво замечает одна из них, блондинка с ярким макияжем и накачанными губами, выпячивая пышную грудь, Говорят, греки страстные любовники. Мне хочется ответить ей что-то резкое, чтобы заткнулась. Но Стефанос даже не смотрит на неё. Он не сводит глаз с меня. Так каков вердикт? Я проиграла? А ты как думаешь? Я улыбаюсь и перевожу взгляд на его работу. Это мой лучший портрет. Я на нём красивая, смелая, сексуальная, лучшая версия себя. Значит, я заслужил награду, радуется Стефанос. Определённо. Я быстро наклоняюсь и целую его в губы. Они ещё сладкие от апельсинового сока, который мы пили на двоих. Намек, всё вокруг исчезает, как будто мы остались вдвоём во всём мире. Затем аплодисменты и возгласы зевак возвращают меня в реальность. Наш первый поцелуй получился спонтанным, как порыв ветра, и таким же мимолётным. Всего несколько секунд сладости и нежности на глазах у других туристов. Эффектное завершение шоу. Хотя я об этом вовсе не думала, мне просто хотелось поблагодарить Стефаноса за портрет. Туристы начинают расходиться. Русская блондинка с ярким макияжем на ломанном английском какетливо спрашивает Стефаноса: "А мой портрет нарисуете?" Но Стефанос коротко: "Нет", отворачивается от неё. Он ещё объенён моим поцелуем. В его глазах туман. Мы забираем оба портрета, свернув их в трубочку, и уходим. Я вижу, что куличному художнику садится позировать скромная европейка лет 40 с короткой стрижкой, а её подруга остаётся ждать в сторонке. Что ж, состязание со Стефанасом послужило ему пиаром, и сегодня он не будет сидеть без работы. Стефанас быстро ведёт меня за собой вдоль обрыва над морем. Я едва успеваю за ним. куда он так торопится. Сначала я не решаюсь спросить, потом просто не успеваю. Стефано сотрягивает меня в переулок между домами под сень цветущего розового алянда и вжав в стену страстно целует. Поцелуй, который он возвращает мне такой пылкий и неистовый, что у меня подгибаются колени, и я цепляюсь за его плечи, чтобы не упасть, но роняя свёрнутые в трубочку и перетянутые резиночкой портреты. Вау, ошеломлённо, говорю я, когда Стефанос отстраняется. Я мечтал об этом с того дня, как впервые тебя увидела. Тяжело дыша, признаётся он. А мне казалось, что в первый день ты меня вообще не заметил, дразню его я. Тебе было дело только до твоей картины и заката. В первую очередь я мужчина, и только потом художник. Усмехается Стефанос и снова меня целует. Проходящие мимо туристки замечают нас и хихикают. Я смущённо прячу лицо за цветущей розовой веткой и наступаю на что-то под ногами. Свёрнутые в трубочку портреты. Я о них совсем забыла. Наклонившись, поднимаю свёрток, примявшийся с одной стороны, и стираю с него пыльный след. Что угодно, лишь бы не смотреть в глаза Стефаносу. Пройдёмся вдоль Кальдеры, предлагает он, и я с облегчением киваю. Лучше смотреть на море и пейзажи Фиры, чем на него. Наш поцелуй всё изменил, и теперь я не знаю, как себя с ним вести. За кого он меня принимает? За легкомысленную русскую, ищущую приключений, пока её жених остался в Москве? Лучше не думать об этом, а просто насладиться видами, ради которых приезжают туристы со всего мира. Променад идущий на высоте вдоль моря постепенно сужается и поднимается вверх. С одной стороны возвышаются на 1-2 этажа жилые белые дома с крашенными синими калитками и горшками с геранями на ступеньках. С другой вниз по скале спускаются белые крыши отелей и ресторанов. Илиос. Внезапно говорит Стефанос. Явнедоумение поворачиваюсь. Он широко улыбается и указывает на солнце у нас над головой. Ты хотела учить греческий? Илиос. Это солнце по-гречески. Илиос. Повторяю я, катая незнакомое слово на языке, как карамельку. Мы идём дальше, и он продолжает урок, называя всё вокруг. Талоса море. Икс дом. Гата кошка. Я провожаю взглядом рыжую кошку, которая спрыгивает на круглую крышу белого здания, и эхом повторяю за ним: "А как будет по-гречески отель?" спрашивая, указывая на яркую вывеску представляя свой маленький отель. Ксена дохио. Урог греческого разряжает обстановку между нами, которая накалилась после поцелоя, и мы снова улыбаемся и дурачимся, как раньше. А я стараюсь запомнить слова, которые меня учит мой черноглазый учитель. Андрас. Он указывает тебе на грудь. Мужчина. Гинека. Теперь он указывает на меня. Женщина. Омор фигенека. Красивая женщина. Смутившись я отвожу глаза и повторяю: Наос. Стефанос указывает на нарядную бежевую церковь с круглым куполом. На её фоне фотографируются туристы, но мы проходим мимо. Интересно, как будет по-гречески свадьба? мелькает мысль, но спросить вслух я не осмеливаюсь. За ней ещё один красивый вид на сказочный городок и морские просторы. Я останавливаю селезю за телефоном, чтобы сделать фото. Портреты свёрнутые в трубочку в свою подмышку, но пока копаюсь в сумке, сильный порыв ветра вырывает их и уносит в сторону моря. Ахнув, я наклоняюсь через парапет, пытаясь поймать их, но Стефана скрепко хватает меня за талию и дёргает назад. С ума сошла, упадёшь. Но как же, расстроенно бормочу я, следя за полётом портретов. Если они упадут на террасу, ещё можно попытаться их отоыскать, но ветер не оставляет такого шанса, уносит их всё дальше в море, а солнце слепит глаза. Я щурюсь и окончательно теряю их из вида. Бог ветра и Посейдон теперь будут любоваться твоими портретами. Шутит Стефанос и добавляет, взглянув на меня. Расстроилась. Придётся нарисовать тебя ещё раз. Или ты жалеешь о втором портрете другого художника? Нет, точно нет, горячо возражаю я. Я хотела сохранить твой. На губах парня меркает довольная улыбка. Ему приятно, что я оценила его работу, считая, что это был набросок. Я нарисую другой портрет, ещё лучше, обещаю. В его взгляде обещание, не только портрета, но и чего-то большего. Я чувствую, как щёки жарко вспыхивают, и отворачиваюсь к морю, подставляя лицо прохладному ветру. Пойдём назад, зовёт Стефанос. Солнце припекает всё сильнее. На часах полдень, и Стефанос предлагает сбежать от жары на пляж. Мы возвращаемся обратно вдоль моря, любуясь панорамой Эфиры. А когда сворачиваем у видового ресторана на оживлённую улочку с туристами, я слышу взволнованный зов: "Афина, Афина!" Я оглядываюсь. Мне интересно посмотреть на женщину, которую зовут так же, как мою бабушку. Но вижу устремлённый на меня взгляд седого усатого старика лет 75. Приподнявшись из-за столика у входа в ресторан, он идёт ко мне не твёрдым шагом и взволнованно повторяет: "Афина, на нём белая рубашка и чёрные брюки. Он выглядит элегантно, как будто собрался на свадьбу". Приблизившись, он пытливо заглядывает мне в лицо и что-то говорит по-гречески. "Ты очень похожа на его знакомую. Её звали Афина". переводит мне Стефанос. Должно быть, он принял меня за бабушку. Догадываюсь я и обращаюсь к старику. Афина Захаряс? Тот быстро кивает. Не-не. Нет? Растроена уточняю я. Да, переводит Стефанос. Не, это да по-гречески. Затем он представляет меня старику как внучку Афины. Вероника. Вскрицает старик, повторяя моё имя и смотрит на меня, как на ожившую мечту, а затем ударяет себя в грудь, называя своё: "Одиссеас". "А вот и Одисей". Всё-таки я встретил утёску легендарного героя мифов. Стефана с Одиссеем жмут руки и знакомятся. Затем старик берёт меня за руку своей шершавой ладонью и настойчиво тянет за собой в ресторан, "Таверна по-гречески". Он не знал, что Лафина есть внучка Просит поговорить с ним, переводит Стефанос. Это его ресторан. Он приглашает нас на обед. Судя по тому, как Одиссей мне радуется, их с Афиной связывало как минимум дружба, а значит, я могу узнать что-то о моей бабушке. Мы входим вслед за Одиссеем в ресторан, и я с интересом оглядываюсь. Зал довольно уютный, в греческом стиле, а столы застелены белыми скатертями с синим кантом по краю. Одиссей отдаёт приказ официанту, и тот резво несётся на кухню. Это мой внук, тоже Одиссес, гордо говорит старик. В Греции внуков часто называют в честь бабушек и дедушек, поясняет мне Стефанос, пока старший Одиссей ведёт нас за столик на открытой террасе, убирает с него табличку "Забронировано" и приглашает садиться. Я занимаю место с видом на море и хвалю: "Прекрасный вид!" Стефанос переводит мои слова, а старик садится напротив меня, довольно кивает и отвечает. Твоя бабушка его тоже любила, говорит Стефанос. Моя бабушка бывала тут? с волнением спрашиваю я. Мой красивый художник садится рядом со мной и уходит в тень. Теперь он только голос старика, который рассказывает мне о бабушке Афине. Да, и сидела на том же месте, что и ты сейчас. Одиссей смотрит на меня так, словно перед ним сама Афина. И в его слезящихся карих глазах я читаю любовь, нежность и бесконечную тоску по ней. Твоя бабушка была моей первой любовью. Она была потрясающей красавицей, как ты сейчас. Я мечтал на ней жениться, но она выбрала твоего деда, Панайотиса. Мне хочется узнать почему, но об этом я лучше спрошу у бабушкиной подруги Филомены. Они у отвергнутого поклонника во взгляде которого даже много лет спустя сверкает ревность и тоска. Несмотря на это, мы дружили всю жизнь. Она заходила в мой ресторанчик, когда бывала в ферии, а я заглядывал к ней в отель. Одиссей прерывает свой рассказ, когда его внук-официант приносит бутылку белого вина и разливает на три бокала. этому схофилеру. Объясняет Одисей. Любимое вино твоей бабушки. Я задерживаю взгляд на внуке, пытаясь представить его дедом молодым и влюблённым в мою бабушку. Что бы ты хотела на обед, Вероника? Интересуется старший Одисей. Мясо, рыбу? Лучше рыбу. Как афина. Старик лукаво улыбается, как будто я сдала тест на ДНК. Она всегда хвалила мою рыбу на гриле, а ещё наш фирменный салат и пахлаву. Я попрошу принести их для тебя тоже. Затем он спрашивает, что будет мой спутник, и его внук, приняв заказ, уходит. За знакомство, произносит тост Одиссей. Мы со звоном скрещиваем бокалы. Я отпиваю глоток прохладного белого вина, которое любила моя бабушка, и ловлю на себе пристальный взгляд Одиссея. Мы дружили много лет, но Афина никогда не говорила, что у неё есть внучка. Старик выглядит обескураженным и задетым, и я спешу его успокоить. Бабушка Афина сама не знала обо мне. "Как же так?" восклицает он. Я рассказываю свою историю, Стефанос переводит, а старик качает головой и охает. "Значит, ты ни разу не видела свою бабушку?" Как жаль. Она была бы счастлива узнать, что у неё есть внучка. И такая красавица. Афина очень грустила, что Коста не женился и не подарил ей внуков. Мы с ней даже мечтали о роднице через наших детей. Её сыны и моя дочь София были ровесниками. Моя София была влюблена в твоего отца, но он не ответил ей взаимностью. Как и твоя бабушка мне когда-то, видно, не судьба. Старик грозно улыбается, а я прошу: "Расскажите, какой была моя бабушка?" Она была очень красивой, очень смелой, очень умной, очень упрямой. У неё было мнение обо всём на свете, её было невозможно переспорить. Она была очень предана своему мужу. И всю жизнь хранила ему верность. Я вздёргиваю бровь. Уж не пытался ли этот седой лавелас соблазнить мою замужнюю бабушку? Но Одиссей уже меняет тему. Она всё себя отдавала работе и очень любила свой отель. Переживала, что Коста не хочет возвращаться на остров, чтобы заниматься отелем. Выходит, теперь ты продолжишь дело Афины. Старик Петри во смотрит на меня, а я отвожу глаза. Не могу ему врать, ведь я ещё не решила. Он чувствует мою неуверенность, поэтому горячо говорит: "Не продавай отель, Вероника. Сохрани память о своей бабушке Афине". Я попробую, но не знаю, получится ли. "О тебе всё получится", уверенно заявляет Одисей. "Ты внучка Афины". и её плоть и кровь но я никогда не занималась этим раньше афина говорила что лучше сделать и пожалеть чем жалеть о том чего не сделал задумчиво говорит одиссей и переводит взгляд на море о чём сожалеет он сам о том что юная афина ответила ему отказом и он прожил жизнь с другой женщиной знаешь когда твой дедушка умер я уже был вдовцом Я предлагала Афине пожениться. Внезапно признаётся он: "И провести старость вместе". Но Афина отказала мне второй раз. К нашему столику с подносами подходит его внук и незнакомая женщина лет 50. Она ставит передо мной салат и рыбу. Для простой официантки она держится слишком горделиво и одета по-деловому: белая блузка, синяя юбка-карандаш. На шее нитка жемчуга, белизна которого подчёркивает загорелую кожу, на губах безупречная красная помада. Ай, это моя София, с гордостью представляет старик свою дочь. Адесей и её сын. Я с интересом смотрю на ровесницу отца, которую бабушка прочила ему в невесты. Она всё ещё довольно хороша, несмотря на морщинки у глаз, и сохранила стройную фигуру. Увидающая греческая роза с оливковой кожей и бархатными карими глазами и гладкими чёрными волосами, стянутыми в низкий пучок. В 18, она наверняка была прилестной девушкой, и мне остаётся только гадать, почему мой отец ей не увлёкся, учитывая, что их семьи близко общались, и молодые люди наверняка часто виделись. Одиссей представляет меня дочери. София с любопытством поворачивает голову ко мне, в карих глазах с длинными чёрными ресницами вспыхивает любопытство. Она задаёт вопрос по-гречески, а Стефанос переводит мне: "Ты дочь Костаса? Ты не говоришь по-гречески, а по-английски?" София переходит на английский. "Но где же ты была раньше?" Я коротко пересказываю ей свою историю, и она поражённо качает головой. Потом вспохватившись, сылается на дела, желает нам приятного аппетита и уходит цокая каблуками. Спина у неё ровная, как у балерины, а походка твёрдая и быстрая. Вот кто настоящая хозяйка ресторана сегодня. Старик Одиссей может спокойно уйти на покой. Его дочь достойно продолжит семейное дело. Рыба, запечённая на гриле, пахнет восхитительно и просто тает во рту. Одиссей довольно кивает, когда я говорю, что это самая вкусная рыба, которую я когда-либо ела, а Стефанос, который заказал себе мясное блюдо, просит дать попробовать. Я делюсь с ним кусочком, накалываю на вилку и подношу к его рту. Одиссей что-то спрашивает. Стефанос жуёт и смеётся. Что? Не понимаю я. Он думает, что я твой жених и интересуется, когда свадьба? Одиссей одобрительно указывает на моё кольцо с бриллиантом, подарок Кирилла, а я краснею. Про своего настоящего жениха я даже и не вспоминала. Как назло, руку под стол не спрячешь, в ней нож, которым я разделываю рыбу. Чтобы сменить тему, я прошу Одиссея рассказать ещё о бабушке. Остаток ужина он охотно делится забавными историями из их жизни, а я узнаю больше о своей бабушке. Образ фотографии в её доме наполняется красками и постепенно оживает в моём воображении. Самый тяжёлый вопрос я оставляю напоследок, когда уже съедено сладкое, утопающее в меду пахлава, и остался только горький чёрный кофе на дне чашки. Спроси, знает ли он, как погиб мой отец? Прошу я Стефаноса. Он переводит, и Одиссей тяжело вздыхает. Коста с упал со скалы в море. Его нашли рыбаки утром. Свидетелей нет. Никто не знает, что точно случилось. Опал ли он сам или кто-то его толкнул? Может, в полиции просто не искали? Уточняю я. Ведь у Костаса не было родных, и некому было о нём беспокоиться. Одиссей мотает головой. Ох. Нет, переводит Стефанас и передаёт мне дальнейшие слова старика. Мурсафи работает в полиции, а Дисе лично просил его расследовать это дело в память о Бафине. Его изять Михалис спрашивал местных жителей, просмотрел камеры наблюдения, но так ничего и не обнаружил. Предположительно, Коста с упал со скалы Выя. Одна из камер зафиксировала, как поздно ночью он шёл к выходу из посёлка. Но куда именно он направлялся и где упал со скалы это неизвестно. Последний глоток кофе кажется мне особенно горьким. Неужели я так никогда не узнаю, как погиб мой отец? Была ли его гибель случайной, и мы просто не успели с ним встретиться, или он сознательно свёл счёты с жизнью, не пожалав увидеться со мной? Я благодарю Одиссея за беседу и за обед, мы тепло обнимаемся на прощание, как внучка с дедушкой, и он просит: "Продолжи дело Афины, останься на острове. Она бы этого хотела".